Глава 8. Почему же, спрашиваю я, Господи Боже мой? Я как-то это вижу, но не знаю, как выразить. Может быть, все, что начинает быть и перестает быть, тогда начинает быть и тогда перестает, когда должно ему начаться и перестать. И это известно вечному разуму, в котором ничто не начинается и не перестает быть. Этот разум и есть слово Твое, а он есть начало, как к нам и сказано. Так говорит он в Евангелии голосом плоти. Эти слова прозвучали во внешнем мире для людских ушей, чтобы им поверили, стали бы искать их в сердце своем и нашли в вечной истине, где он, добрый, единый учитель, поучает всех учеников своих там слышу я голос Твой, Господи, говорящий мне, ибо Он говорит с нами, Он, кто учит нас. Кто же не учит, тот, если и говорит, не для нас говорит. А кто же учит нас, кроме незыблемой, недвижной истины? Даже когда нас наставляет и существо изменчивое, его уроки все-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему». Стоим и слушаем моего его, радостью радуемся, слыша голос жениха, и возвращаемся туда, откуда мы сами. Потому-то он и есть начало. Если бы он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся потому, что узнали их. А узнавать их и учит нас он. Ибо он начало и говорит нам.